Глава 5. Брянов всегда был человеком ответственным и точным. Именно эти качества и спасали его до сей поры не только от отставки, но и от каземата, потому что при всей настороженности и недоверии к вольнодумствующему офицеру начальство не могло не ценить его служебного рвения и профессиональных достоинств. Его послужной список – мог быть образцом для многих армейских офицеров. Странное чувство полной внутренней гармонии, испытанное им на скаковом поле Кишинева в день объявления войны, не исчезло в армейских буднях. Капитан уже не удивлялся и не умилялся вселившемуся в него твердому ощущению правоты, закономерности и необходимости того дела, которому он сейчас служил. Путь до зимницы был тяжелым. Тридцати-сороковерстные переходы начались еще по весенней слякоти, по засасывающей грязи разъезженных и размытых дорог. На ночевке останавливались в чистом поле, и солдаты валились на мокрую землю, порою так и не сняв францев. Палаток не получили, обозы оторвались. Негде было не обогреться, не обсушиться. Но никто из его роты не заболел. Отставшие к полуночи подтягивались и на заре снова оказывались в строю. Солдаты в этом адском походе спали по шесть-семь часов, а Брянов и его субалтерно-офицеры довольствовались пятью, а то и четырьмя. Надо было разместить людей, напоить хотя бы чаем, как-то устроиться со сном и дождаться отставших. Еще в самом начале похода Брянов отказался от положенной ему лошади и шел вместе с солдатами. Уже на второй день степенный и немногословный фельдфебель Литовченко раздобыл где-то легкие дрожки, в которые и запрягли теперь смирную бряновскую лошаденку. Дрожки тащили сзади, слабосильным разрешалось сгружать на них ранцы, а то и проехать пять-десять верст. Это было нарушением порядков. Но командир полка помалкивал, и Бряновская 12-я рота, на удивление многим, оказывалась на утренних перекличках в полном составе. Самоуправствуете, Брянов? спросил как-то командир третьей стрелковой роты, капитан Фог. Изнежите нижних чинов, разбалуйте, не боитесь последствий. Сбитых ног, боюсь, больше, а гнева генеральского не унимался ФОК, славившийся в полку особой въедливостью. Его превосходительство, генерал-майор Михаил Иванович Драгомиров, человек академический. Полагаю, что и генералу солдат дороже буквы устава. Знаете, Брянов, есть солдатофилы по призванию, А есть по самоистязанию. Сдается мне, что вы из второй половины. А вы фок, а я старого закала. И для меня любой из моих стрелков есть лишь инструмент при оружии состоящий. Фок удобно покачивался в седле, сверху вниз глядя на месившего грязь Брянова. Насморк еще не схватили. И я здоров. Ну, помогай вам, Бог. Фок тронул коня, нагоняя свою роту, но тут же придержал его. «Между прочим, мои стрелки волокут для меня палатку. Заходите, обогреемся. Благодарю, Фок. Я еще в Сербии привык спать под открытым небом. Ох уж это мне волонтерская гордость!» Брянов жалел и щадил своих солдат. Но если бы эти марши были учебными, он бы покачивался в седле впереди своей роты с тем же спокойствием, что и Фок. Но роте пристояли бои, и рота была чужой. Ее прежний командир, заболев еще в Кишиневе, освободил капитану всего лишь должность, а не место в ротных рядах, слитых долгой совместной службой. И, шагая впереди, Брянов думал не только об отставших, но и о себе самом, о своем месте в роте. Место это не определялось ни уставом, ни опытом, ни офицерским званием. Солдаты были дисциплинированы и старательны. Делали все, что полагалось делать, но ровно настолько, чтобы не вызывать гнева командира. Он оставался для них по-прежнему чужим. Они преданно таращили глаза и вытягивались, но немедленно замолкали, стоило командиру приблизиться к вечернему костру. Брянов был опытным офицером и прекрасно ощущал эту солдатскую настороженность. Это постоянное наблюдение. Его изучали не менее пристально и досконально, чем сам он изучал своих солдат. И никто не торопился с дружескими улыбками, И даже то, что он отдал своего коня для слабосильных и месил гряз наравне со всеми, нисколько не уменьшало солдатской настороженности, а может быть, в какой-то степени и усилило ее. Чудит, господин ротной! Мягко стелят, братцы, каково-то выспимся, и крест, у него какой-то чудной, не нашинской. А за что дали? «Поди вон, да погадай! Тихо, братцы! Идёть!» Вот стало быть, и говорю я куме, «Здорово, говорю кума, встать! Смирно! Вольно! Садись!» Ветер дул в сторону Брянова, и он слышал каждое слово. Он не обижался на солдат. Скорее, наоборот, ему нравилась в них этакая неторопливая основательная приглядка к тому кто в скором времени поведет их в огонь, от хладнокровия, выдержки, самообладания и опыта которого будет зависеть их жизнь. Легко сходя с людьми своего круга, Брянов испытывал огромные затруднения в разговорах с солдатами. Он был человеком чутким и легко чувствовал ту бодряческую фальшь, которые привычно прибегали солдаты в разговорах с офицерами. Она угнетала и оскорбляла его. Он не принадлежал к числу тех отцов-командиров, которые кокетничали простецкими словами, присаживаясь к солдатским кострам и ведя беседы на выдуманном, грубом и пошлом языке, который сами же именовали хамским. Это была чудовищная смесь сальных шуток матерщины и простонародных словечек, произнести которые он не смог бы при всем своем желании. Таким, например, был командир первой стрелковой роты капитана Остапов Квадратный уволень с соловянными глазами. Он сыпал у костров грязными прибаутками, провоцируя солдатский гогот, очень хвастался этим. А встав утром в дурном настроении, не знал иных слов, кроме харя, дороже, ругался и сквернословил, а то их листал солдат по щекам, как истеричная баренька сенных девок. Солдат, дитя неразумное, но испорченное, говорил он, у них все помыслы о бабах господа, дальше фантазия не работает. Коль распустишь. «Завтра же первой встречной юбки задерут, и карьерка ваша тютю, -тю, А передо мной они, как перед отцом родным, боготворят, трепещут и любят, господа, да-да, любят!» «Как они вас любят, Остапов! Это мы после боя оценим!» — усмехался Фок. Фок откровенно сторонился солдат, но зато и не занимался рукоприкладством. Чем грешили, по правде говоря, многие офицеры. Он был неутомимо требовательным, быстро и беспощадно взыскивал за любое упущение и никогда не хвалил. В его речи не было даже знаменитого русского «братцы», с которым к солдатам обращались все, начиная с седовласых генералов и кончая безусыми прапорщиками. «Какие они мне к дьяволу братцы!» Они механические человеки, при винтовке состоящие. И как механизмом им положено масло и щелочь, остальное излишество. Фельдфебель, рота смазана? Так точно ваш бродь накормил. Выдай на привале по банке щелочи, чтобы ржавчину смыло. Слушаюсь! Под щелочью вроде понимала свинная порция, под смазкой еда — И как бы там они ни назывались, а стрелки капитана Фока всегда были своевременно смазаны и выщелочены. За этими двумя процедурами, презиравшие не только нижних чинов, но и все человечество, капитан Фок следил с неусыпным вниманием, стремясь сблизиться, стать своим, а значит понятным для солдат. Брянов не спешил подружиться с офицерами, и потому что на это почти не было времени, и потому что попал он в одну из лучших дивизий по случаю. И это тоже налагало определенную печать на его положение в полку. Правда, о подробностях его назначения знал только командир Волынцев, полковник Родионов. Но Брянов не мог забыть их первого и пока единственного разговора, и понимающий, хорошо спрятанные в усах усмешки полковника. Мне приказано дать вам роту, капитан. Благодарю. Меня-то, меня-то не за что. Мы армейцы, далекие от столицы, и ко многому не привыкли. Служба у нас скучная, капитан. Я не ищу веселья, господин полковник. Какое уж тут веселье, признаться, удивлен весьма. Поэтому уж не посетуйте, буду, «Посматривать, помилуй бог, а вдруг спросят, ну как там наш протеже?» «Надеюсь, что не спросят, господин полковник. А я, знаете, на себя все больше привык надеяться. Как-то оно спокойнее. Ну что ж, приступайте». На этом и кончился разговор. Разговор кончился, а осадок от него остался и точил душу капитана недосказанными словами и замаскированными усмешками.